Глава вторая. Быть успешным декоратором и стилистом. Что это значит? Границы профессий. Дизайнер, декоратор, хомстейджер, стилист. И дизайнеры и декораторы работают с помещением и его стилем, потребностями и вкусами людей, помогая сделать пространство как можно более про человека и для человека. А еще на рынке есть стилисты и хомстейджеры, и у них тоже свои задачи. Где проходят границы компетентности этих профессий и как найти сферу наиболее близкую для себя? Давайте разберемся по порядку. Дизайнер интерьера — наиболее точная математическая профессия из этого списка, и его задачи всегда г л о б а л ь н ы Можно сказать, что дизайнер появляется на объекте сразу после архитектора и работает с коробкой, которая была спроектирована и построена до него. И неважно, речь идет о новостройке или приходится иметь дело с квартирой в дореволюционном доме. Дизайнер берет на себя ответственность за то, чтобы помещение стало комфортным, безопасным, стильным и соответствовало потребностям заказчика. В первую очередь он разбирается с документацией по объекту, что за здание, какие у него особенности в инсоляции, планировке, разводке коммуникаций, материалах постройки и прочее. На этом этапе дизайнер разрабатывает план перегородок и расстановки мебели и курирует заказчика в вопросах согласования перепланировки, жил инспекции. Поэтому он должен четко знать законодательство по этой теме. Что разрешено, а что нет, какие есть подводные камни и где заказчика могут подстерегать трудности. Во-вторых, дизайнер подбирает стиль и цветовые решения, создает мудборды и 3D-визуализации, то есть полностью продумывает все наполнение коробки, а также готовит папку проекта. В нее входят различные чертежи и подробные развертки каждой стены с раскладкой плитки, расположением розеток и другой важной информацией для строителей. Затем следует этап комплектации проекта. Дизайнер собирает список всех необходимых позиций и материалов отделки, и мебели, и текстиля, и декора с артикулами. А также делает выкрасы, чтобы подобрать конкретные о т т е н о к краски, и два-три раза выезжает заказчиком в магазин, чтобы утвердить выбор конкретной сантехники, плитки, напольных покрытий и других основных моментов. Наконец, дизайнеры ведут авторский надзор за проектом, то есть следят за тем, чтобы все получалось четко в соответствии с задуманным, либо, что тоже нередко встречается, полностью курируют весь ремонт, работая в контакте с прорабом строительной бригады. Как мы видим, дизайнер необходим тогда, когда на объекте предстоит глобальный ремонт, и его работа наиболее близка к работе архитектора. Кстати, не зря это довольно смежные профессии. И когда, например, предстоит обновить загородный дом, из-за экстерьера и из-за экстерьер, интерьер отвечает один человек — архитектор. Да и большую часть истории человечества эти профессии были неотделимы друг от друга. Дизайн интерьера оформился в отдельное направление только с появлением массового городского жилья. То есть после 1920-х, 1960-х годов. В каких-то странах раньше, как в Америке, Европе и Скандинавии, а в каких-то, как в России, массовый дизайн интерьера стал активно развиваться и быть доступным большинству людей только к XXI веку после распада СССР. Декоратор, профессионал. который приходит в уже готовые интерьеры, чтобы придать им совершенный, законченный вид или немного изменить атмосферу. Можно сказать, что он появляется на объекте после архитектора и дизайнера. Декоратор не обязан разбираться в технических тонкостях перепланировки и не курирует глобальный ремонт. Его задачи более творческие. Однако это не значит, что его ответственность и компетентность ниже. Чаще всего к декораторам обращаются, чтобы переосмыслить, обновить интерьер, вдохнуть в него душу. Ситуации могут быть разные: заказчики делали ремонт самостоятельно и не хватило опыта, чтобы картинка вышла стильная; или наняли дизайнера, который все сделал вроде бы правильно, но уюта не чувствуется; или живут в арендной квартире, но обстановка их не совсем устраивает. или купили квартиру с полноценной качественной отделкой от застройщика и менять ее не намерены, но хотят, чтобы итоговый интерьер был по-настоящему оригинальным, штучным. В коммерческой сфере тоже возникает десятки моментов, когда требуются именно услуги декоратора, оперативно обновить интерьер кофейни или ресторана. повысить за счет декоративных приемов уровень отеля или изменить впечатление от салона красоты после ребрендинга. И во всех этих случаях нужно действовать суммом, разбирая каждую ситуацию отдельно. Где-то достаточно поменять несколько предметов мебели, подобрать искусство и керамику, обновить текстиль. В другом проекте нужно стартовать с плана расстановки мебели. А иногда потребуется и перекрасить стены и заменить светильники. Есть три уровня сложности декораторского проекта. Первый – локальное декорирование – подбор декора и текстиля в одну комнату, когда есть задача обновить интерьер, например, спальни, во всю квартиру или в коммерческое помещение. точечная вдумчивая работа, которая поможет исправить слишком холодные интерьеры или изменить впечатление от надоевшей, но качественной обстановки. Второй полное декорирование и меблировка квартиры с готовой отделкой. Декоратор начинает с разработки стиля, плана расстановки мебели и создания коллажей и мудбортов. Затем следует комплектация проекта. Заказ кухни и мебели по индивидуальным лекалам, подбор готовой мебели, покупка текстиля, декора, предметов искусства. Весь процесс идет с обязательным авторским надзором, чтобы в итоге клиент получил готовую картинку и интерьер выглядел сразу обжитым, уютным. Третий: косметический ремонт плюс меблировка плюс декорирование. Сложные проекты. которых предварительно необходимо полностью или частично обновить финишную отделку, иногда заменить межкомнатные двери или проштробить дополнительные розетки и выводы под новые светильники. Перегородки при этом не затрагиваются, как и не меняются полы, сантехника, окна, радиаторы отопления и другие капитальные позиции. После косметического ремонта идет этап подбора мебели и декора под авторским надзором. Работа декоратора крайне похожа на задачи сценического художника в театре. Не зря икона карьерного стиля Келли Хоппен в интервью и книгах упоминает, что с детства не м ы с л и т свою жизнь без театральных постановок. Чтобы в итоге помещение преобразилось, важно увязать десятки моментов между собой и создать цельный образ. Для этого необходимо и пространственное, и стилистическое, и стратегическое мышление. Поэтому хороший декоратор способен держать в голове очень много деталей и компоновать их во впечатляющие решения. ведь иногда только на поиск подходящего п о с т и л ю дивана на замену старому или подбор светильников для создания нужного стилистического нюанса можно потратить не один день и изучить десятки каталогов разных магазинов и отдельных брендов. По данным аналитиков Авито Услуги за 2002 год спрос на дизайнеров интерьера по стране вырос на 73 а К дизайнерам обращается уже каждая вторая семья, которая переезжает в новостройку, и каждая четвертая, покупающая квартиру на вторичном рынке. По оценкам, у ю т н о й квартиры до 40 процентов спроса приходится в основном на декораторские задачи, поскольку в России растет число квартир, которые сдаются с полной отделкой. Кроме того, люди, которые делали качественный ремонт 5-10 лет назад, сегодня ищут возможность его обновить минимальными усилиями. Хомстейджер, декоратор, чьи услуги заточены на подготовку жилья для продажи или сдачи в аренду. Термин хомстейджинг возник от английского h o м с т е й g ж домашняя постановка. Да, здесь используется именно театральное понятие, и неслучайно. Профессия эта появилась в США в 1970-е годы, когда страну захлестнула инфляция и банки подняли ставки по кредитам до 20 процентов. Рынок недвижимости встал, покупателей и арендаторов почти не было, а те, что были готовы на сделку, перебирали варианты весьма д о т о ш н о Барб Шварц, бывший театральный декоратор, в то время потеряла любимую работу и стала агентом по недвижимости. Ее доход напрямую зависел от количества и скорости сделок, и она решила использовать свои навыки сценических проектов, чтобы подчеркивать достоинства домов и квартир и эффектно презентовать их потенциальным покупателям. В итоге после небольших и недорогих улучшений объекты продавались в разы быстрее. Так Барб Шварц стала популярным маклером, с которой все хотели сотрудничать, а позже собрала свой опыт и издала несколько книг по хоумстейджингу, популяризируя свои лайфхаки. Особенность профессии хомстейджера в том, что нужно хорошо знать рынок недвижимости и психологию людей и понимать, что поможет выгоднее продать объект или сдать его в аренду. При этом вложения в обновление и декор помещения должны быть финансово оправданы. Поэтому холмстейджеры начинают работу над проектом с того, что проверяют цены на схожее жилье в округе, определяют целевую аудиторию и ее потребности. Параллельно нужен придирчивый анализ самого объекта. Прежде всего, если речь идет о старом жилье, его необходимо расхламить, заказать клининг. Затем составляется список и смета минимальных улучшений, которые помогут добиться максимального эффекта. Иногда опытный хомстейджер может лишь поменять шторы и переставить мебель так, чтобы комната казалась просторнее, или подбирает в квартиру несколько стильных акцентов, которые сразу придают ей особый характер и выделяют на фоне других. Конечно, такую квартиру снимут или купят быстрее. из-за более высокую цену. Кроме того, Ом Стейджер курирует фотосъемку, чтобы она подчеркивала достоинство квартиры, добавляет в кадр акценты вроде вазы или композиции с фруктами на столе, подбирает наиболее выгодные ракурсы. Цель — получить такие фото, которые будут выгодно выделяться на сайтах недвижимости из всей ленты вариантов. В России услуги х у м с т е й д ж и н г а нередко оказывают и стилисты, и декораторы. Однако есть и узкие специалисты, которые позиционируют себя именно как п р о ф и в предпродажной подготовке. По оценкам уютной квартиры, до 25 запросов на услуги декоратора приходится именно на задачи х о у м стейджера. Особенно это актуально для тех, кто сдаёт квартиру. Неважно, посуточно или долгосрочно. Рынок перенасыщен, арендаторы и з б а л о в а н ы и не хотят снимать какое попало жилье. Поэтому нужно хорошо подумать, чем и как можно выделить свою квартиру из общей массы и не потратиться при этом чрезмерно, иначе в л о ж е н и я просто не о к у п я т с я Стилист – профессионал, который работает прежде всего на впечатление и на эмоции от пространства. Он приходит в полностью готовый интерьер, чтобы улучшить его крупными уверенными штрихами, добавить в пространство искусства текстиль, живые цветы. Прежде всего, стилисты необходимы дизайнерам, которые готовят свои проекты к профессиональной съемке для глянцевого журнала или интерьерного сайта. Такой стилист — художник п о с т а н о в щ и к кадра. Он подбирает и расставляет декор так, чтобы с определенного ракурса интерьер выглядел идеально. По сути, если декоратор обставляет и украшает интерьер для жизни и работает с трехмерным пространством, то стилист для короткого впечатления и потому смотрит на интерьер глазами фотографа, то есть держит в голове эффектную двухмерную картинку. Например, он может поставить на обеденный стол три крупные дизайнерские вазы, одинаковые по виду и разных по высоте, и подсветить их сбоку софитом. На кадре это будет смотреться великолепно, но в жизни вряд ли кто захочет держать у себя на столе подобный громоздкий декор, и уж тем более не будет задаваться вопросом о таких нюансах подсветки. Также существует обширный сегмент и в е н т д е к о р а т о р о в Это стилисты, которые украшают интерьеры под определенные события. В первую очередь речь идет про праздничный декор. Например, по данным Авито, у спрос на новогодних декораторов для различных коммерческих помещений — рестораны, кофейни, салоны красоты, бизнес-центры — за последние годы вырос на 59%. Кроме того, растут и частные запросы на аренду новогодних елок и другого декора для квартиры или загородного дома. В среднем на 15 процентов ежегодно в Москве, а в Петербурге рост спроса составил в 2022 году аж 650 процентов. Еще одна ниша для стилистов — оформление фотозон в студиях, дорогих отелях и загородных домах. отдыха. Такие фотозоны тоже чаще всего обновляются к праздникам, Новый год, 8 марта, день космонавтики. Наконец, в России крупнейший рынок декораторских услуг в сфере частных, государственных и коммерческих торжеств. Это свадебные декораторы, декораторы общегородских событий, стилисты для битуби мероприятий. Многие такие компании работают масштабно и могут оформить события на несколько десятков тысяч человек.